И скоро я перестану их даже замечать. Сейчас ощущение, что в глазах пожжёг скоры крышки от мусорных баков. Это временные линзы. Я заказала себе голубые. И знаете что? Сегодня в аптеке подходит женщина и спрашивает: "Не могла ли она меня видеть в телевизоре?" И попросила автограф. Ну как вам это нравится? Наверное, скоро никуда не пойдёшь без того, чтобы тебя не узнали. Теперь понимаю, как чувствуют себя кинозвёзды. Нравится мне работать на телевидении. 1 июля 1959 года. Вчера была премьера Оклахомы. Вот моя рецензия. Мисс Де Фрэнсис Харпер, актриса драмтеатра Азалия, вчера впервые выступила как певица в роли Эды Энни, которую в Бродвейском мюзикле играла Селеста Холм. Вашему покорному слуге, автор этого ревью Довелось видеть этот спектакль в Нью-Йорке и должен сказать, что мисс Харпер, напоминающая мисс Холм не только внешностью, но и одаренностью, так же, как ее знаменитая предшественница, форвала аплодисменты за песню «Я девушка, которая сказать не может нет». Надеюсь, и сама она не сможет отказать нам в том, чтобы и дальше радовать публику своими многочисленными талантами. Я дошла уже до того, что могу носить свои голубые контактные линзы по восемь часов. «Мы с мистером Сесилом в свободное время дорабатываем номер для конкурса. Я придумала себе персонаж, что-то среднее между миссис Дот и бабушкой Петтибан. Назвала ее Сюси Цветуатер. Я ношу смешную шляпку с цветами и смешные очки с бриллиантами по всей оправе. Притворяюсь, будто веду телешоу и говорю с утрированным южным акцентом и ужимочками». Я заставляю зрителей поверить, что сижу в телестудии, подкрашиваю губы и пудрюсь. И тут включается камера и ловит меня в расплох. Я ужасно удивляюсь и говорю: "Ой, здравствуйте, доброе утро. Как нынче утром у вас тут проходит утро? Добро пожаловать на Новости по утрам, в вашу дружелюбную утреннюю программу. Помните, здесь вы можете услышать новости, пока они ещё новости". Всё остальное, что вы услышите, не более чем слухи. Итак, у меня радостное сообщение о свадьбе. Знаете, раньше люди выходили замуж только в июле, теперь же выходят по необходимости, э, по желанию. Миссис Мозель Хикс Сообщает о помолвке её дочери Кванти из матросом четвёртого класса Кертисом Джонсоном, мисс Хикс, ученица центральной средней школы Ли. Её взяли на работу в театр Рокси в качестве разнощицы сладостей и прислуги в дамской комнате на неполный рабочий день. Мистер Джонсон окончил начальную школу в Нью-Маркл. Я делаю вид, что лихорадочно ищу название средней школы, но не нахожу и бросаю поиски. Свадьба состоится в доме Невесты. Невеста с отцом будут входить в зал, в смысле в прихожую, бракосочетание из кухни, а Кертис со своим отцом из входной двери. Невеста будет в белом платье из тюля до пола, э, с туфлями, шляпкой, сумочкой, перчатками и браслетом на ноге в той же цветовой гамме. После церемонии на автостанции Trailways состоится приём для счастливой пары. После короткого свадебного путешествия в Рок-Сити молодожёны поселятся на стоянке для жилых Автоприцепов, апельсиновая роща, недалеко от военно-морской базы мистера Джонсона. Мистер Джонсон планирует сделать себе карьеру в военно-морском флоте или на стоянке для автоприцепов. Ну вот и всё на сегодня. Не забудьте настроить радио на завтрашнюю программу "Строка разводов". И, как всегда на прощание, дарю вам мысль дня. Защищайте сердце так же, как вы защищали бы другие жизненно важные органы. Пока, пока. Надеюсь, Сэмми Джо Снайпс не услышит мое выступление. Я много чего надергала из ее свадебного объявления. 2 июля 1959 года. В брошюре «Мисс Миссисипи» говорится, что если ты доберешься до финала, то будет еще один конкурс, так что нужно подготовить два номера. Судьи оценивают твои способности в фигуру, в купальнике и воспитании». Я слишком тощая, чтобы хорошо выглядеть в купальнике, а воспитание, с учетом, что я все эти годы прожила с папой, под большим вопросом. Поэтому мистер Сесил сказал, что мы должны сконцентрироваться на способностях. Я спросила его, нельзя ли мне в качестве одного из номеров исполнить знаменитую сцену смерти из «Желтого Джека». И, представляете, он сказал «нет», потому что на номер дается три минуты, а не сорок пять». Самоуверенный нахал. Фу! Ррр! Так что вторым номером покажу женщину, которой стреляют в живот.